Время действия. Пять минут спустя. Место действия – небольшой закуток, отгороженный от основного зала тонкой декоративной стенкой из непрозрачных пластиковых листов. Вдоль его стен – тумбочки с тарелками разных размеров, сложенные в стопку матерчатые скатерти и салфетки. Ящички со столовыми приборами. В закутке, выстроившись в ряд, стоят трое молодых людей в форменной одежде работников ресторана. Два парня и девушка. У каждого на груди прикол от бейджик, на котором написаны имя и фамилия, а также должность, стажер. Мимо шеренги, скрестив сзади руки и гордо выпрямив спину, вышагивает Хёджу, бывшая начальница Юнми. Еще на построении присутствуют две ее помощницы, которые стоят немного в стороне. Пройдя вдоль строя, Хёджу останавливается и разворачивается лицом к молодым людям. Руководство компании, Веска со значимостью в голосе, Произносит Хеджи, обращаясь к стажерам. «Оказала вам большое доверие, приняв свою семью». «Да, кунчан ним», – синхронно благодарно кланяются те. «Это высокая честь», – неспешно продолжает начальница, внимательно глядя на лица подчиненных, «которую вы должны оправдать». «Да, кунчан ним», – строй вновь одновременно кланяется и, выпрямившись, дружно смотрит пол. оправдать своим трудом и преданностью». Компания не потерпит, если вы будете лениться, думать о чем-либо еще, кроме вашей работы, и заниматься тем, чем вы не должны заниматься. Да, конча ним. Поклон, глаза вниз. В отеле Golden Palace нет работников, которые не соответствуют его уровню. Да, конча ним. Поклон, глаза вниз. Если я увижу, что вы не соответствуете, то мы расстанемся с вами в тот же миг. Тишина. Напряженные лица стажеров. Менеджер обводит их взглядом, прикидывая, насколько усвоилась информация. До вас была здесь девушка-стажер», многозначительно помолчав, продолжает мотивировать молодежь джу Ее звали Пак Юн Ми. Ленивая, неисполнительная, вечно о чем-то думала, и из-за этого постоянно на все натыкалась, опрокидывала и роняла на пол. И еще совсем не знала правил субординации. Дошла до того, что разговаривала с шеф-поваром ресторана, господином Бендетта, так, словно со своим другом. У стажеров испуганные лица. Помощницы Хёнджу переглядываются между собой. В выражение на их лицах. «Ну и дура она была, ты только подумай». «Так вот, ее выгнали», – ледяным голосом произносит Хёнджу. «Думаю, что теперь где-то в уличной канаве она горько жалеет о том, что была такой никчемной». Понятно, что больше ни в одну солидную компанию ее не возьму. Как только узнают, что ее выгнали из Golden Palace, то сразу поймут, что у нее такой низкий уровень, с которым можно работать только на рынке. Несколько секунд словещей тишины. И это останется теперь с ней на всю жизнь. Поэтому, чтобы подобное несчастье не приключилось с вами, говорит Хеджу, но закончить фразу не успевает. Ее перебивает веселый молодой голос. «Добрый день, Хёчжу Сонбе!» – жизнерадостно произносит он. «Простите, что отвлекаю, но у меня дело совершенно нетерпящее отлагательство». Хёчжу с удивлением на лице поворачивается и, приоткрыв рот, потрясенно замирает, увидев улыбающуюся Юнми в новеньком костюме секретаря. «Хёчжу Сонбе!» – продолжает говорить Юнми с явным удовольствием, смотря на растерявшуюся свою бывшую начальницу, чуть-чуть крутясь туда-сюда и слегка саму малость помахивая при этом принесенной с собой тарой. Приемной господина исполнительного директора закончилась вода. Как в доказательство своим словам, она приподнимает и показывает большую пустую пластиковую бутыль, держа ее правой рукой за ручку. «Сказали Сонбе, что вы распоряжаетесь водой», — говорит она. «Мне нужна вода, Сонбе». «Юн Миян?» — наконец придя в себя, искренне изумляется Хёджу. «Что ты тут делаешь?» «Работаю». С солидными интонациями в голосе спокойно отвечает Та. Работаешь? Да, вторым секретарем исполнительного директора. Но, но. Совсем теряется Хюджу, лихорадочно обшаривая глазами форму Юнми и зацепляясь им за пиджак на лацкане пиджака. Но как же так? Тебя ведь уволили. Это было ошибочное решение. Чуть пожав плечом отвечает Юна. Руководство это поняло и предложило мне работу повысив должности. Да. Неприятно удивляется Хёчжо. «Да», – кивнув, подтверждает Юнми и с некоторой ехидцей добавляет. «Я слышала, что пока меня не было, в отеле были большие перестановки. Рада, что вы остались на своей прежней должности, Сонбе. Мне нужна вода, Сонбе. Где мне ее взять?» «Там», – пребывая в ошарашенном состоянии, показывает рукой в сторону подсобных помещений Хёчжо. «Спасибо, Хёчжо, Сонбе». Юнми кивает и уходит в указанном направлении. Хёчжу молча смотрит ей вслед, мрачнее с каждым мгновением. Все присутствовавшие при этом разговоре удивленно переглядываются, а потом, понимающие, с вопросом во взгляде, смотрят на свою начальницу. Что она имела в виду, когда сказала на прежней должности», нахмурившись и не обращая внимания на эти взгляды, задает вопрос вслух Хёчжу? Она что, хочет сказать, что более успешно? Помощницы Хюджу, услышав этот никому конкретно заданный вопрос своей начальницы, вновь переглядываются и недоуменно пожимают плечами. В этот момент вновь появляется Юнми. Она выходит из двери, ведущей в подсобное помещение, легко помахивая пустыми руками. Следом за ней идет парень, неся на плече наполненную водой бутыль. Спасибо, Сон Сонбэ, кланяется на ходу Юнми. Юнми, что ты делаешь? спрашивает ее Хюджу. В смысле, что я делаю? Не понимает она останавливаясь и оборачиваясь к Хёчжу. «Куда ты уводишь моего подчиненного?» В этот момент в еще практически пустой зал ресторана отеля. Через его боковой вход входят две девушки. Одна дорого одетая, с властным выражением на ухоженном лице. Вторая одета попроще. Она идет следом за первой, прижимая к груди кожаную папку. Ранние посетительницы идут вдоль декоративной стенки и не видны для Хёчжу, Юнми и остальных. Услышав разговор, первая девушка останавливается и, предостерегаясь, поднимает вверх правую руку с отставленным указательным пальцем, делая знак спутницы не шуметь. Она чуть наклоняет голову к плечу и с интересом начинает слушать, о чем говорят за перегородкой. А там в это время продолжается разговор. В смысле куда? Не понимает адресованный ей вопрос Юнуми. Он сейчас отнесет воду и вернется. Разве это ему сказали принести воду? Спрашивает Хеджу. Он сейчас должен заниматься другим делом. Пауза. Юнми и Хёнджу на несколько мгновений скрещивают взгляды. Сонпа, я не донесу бутыль, миролюбивым тоном говорит Юнми. Она слишком тяжелая. Это твои проблемы, отвечает Хёнджу и, чуть подняв верх подбородок, командует парень. Гын сок. Поставь воду на пол и возвращайся на свое рабочее место. Я еще поговорю с тобой, почему ты выполняешь чьи-то приказы без моего разрешения. Парень вздыхает и, поставив бутыль, разворачивается, чтобы уйти. Подожди, Сон Кинсок. Глядя на его спину, просит Юн Ми и повернув голову к сонве, спрашивает: Хеоджу Сонбе, вы хотите получать зарплату? Что? Подбирается в ответ та, готовясь к сражению. Хочешь сказать, что можешь решать, кто будет получать зарплату, а кто нет? Не слишком ли ты многое о себе возомнила Юн -ми Ян?» Исполнительный директор, господин Ким Джо Вон, отдал прямое и недвусмысленное распоряжение. Спокойно произносит Юна, глядя на Хеджу. Он приказал, чтобы в любой момент у него было кофе. Если у него не будет кофе, его голова будет плохо работать. Если у него будет плохо работать голова, он будет принимать неправильные решения. Неправильные решения – это убытки. Убытки, как он сказал, это отсутствие зарплаты у персонала отеля. Поэтому я и спрашиваю вас, Сонда, вы хотите получать зарплату? Я хочу, как, наверное, и все работающие тут. Юна делает головой кивок в сторону присутствующих и вопросительно смотрит на Хёджу, ожидая ответа. Та несколько теряется от такого поворота разговора и, не отвечая, бросает пару взглядов на своих подчиненных. Смотрит и понимает, что зарплату они получать хотят, и, судя по выражениям лиц, даже очень. Хёджу молчит, затрудняясь с ответом. «Нет воды – нет кофе, нет кофе – нет зарплаты», не слыша ответа, повторяя только что сказанное Юнми. Думаю, Сон Бе, мы все заинтересованы в том, чтобы у господина Ким Джу Вона всегда было кофе, а у нас и заработок. Прошу прощения, что привлекла вашего сотрудника без вашего разрешения, Сон Бе. Больше такого не повторится. Буду вам весьма признательна, Хё Джуси, если вы разрешите ему помочь донести мне этот тяжелый баллон с водой. Мне кажется, что если я сообщу об этом господину Ким Джу Вону, ему понравится ваше усердие и предусмотрительность. Юн Ми. Делает вежливый поклон Хёджу. На лице той, после некоторого раздумья, появляется приветливое выражение. Да, Юн Ми -si", Чуть наклонив голову, говорит Хёджу. Думаю, что это будет совершенно правильно. Сон Сок, командует она. Отнеси эту бутыль в приемную господина исполнительного директора. Да, окончанием. Покорно отзывается парень и, наклонившись, вновь со вздохом подхватывает на плечо с пола тяжелую бутыль. Спасибо, Хёджу Сон -бэ". Вежливо говорит Юна, делая легкий полупоклон. «Пожалуйста, Юнми-си!» Снова вежливо улыбаясь, наклоняет, ответ голову та. «Пф!» Повернувшись к ней спиной, чуть слышно выдыхает Юнми и делает пару шагов вперед, заходя за декоративную стенку, где тут же натыкается на подслушивающих девушек. «Стой!» Командует ей первая, дорого одета, и спрашивает. «Ты кто такая?» Остановившись, Юнми с удивлением разглядывает возникшие перед ней препятствия, не торопясь с ответом. «Я задала вопрос», – мурится девушка. «Простите, Ягуси, отвечает Юна, продолжая разглядывать незнакомку. «Но я вас не знаю». «Разве ты не видишь, что я старше тебя?» – прищуривается на нее девушка. «Где твое воспитание?» «Я стараюсь не разговаривать с незнакомыми людьми», – говорит Юна, и, подумав, поясняет почему. «В целях безопасности». «Простите, Айагуси, но мне нужно идти работать». В этот момент, услышав, что Юна с кем-то разговаривает, из-за перегородки выглядывает Хёчжу, и глаза ее округляются. «Госпожа президент!» – испуганно скрикивает она. «Что тут происходит?» – интересуется у нее девушка, которую только что назвали президентом. небольшое совещание, госпожа президент!» – находится та с ответом и кланяется. «Вот, значит, как». Хмыкает в ответ девушка президент и обращается к Юне, бросив взгляд на ее Бенджик. Меня зовут Ким Хиобин, говорит она. Я президент сети отелей Golden Palace, в головном отеле, которого ты работаешь. А ты, как я понимаю, Пак Юнми. Хюбин внимательно смотрит на юну. Прошу прощения, госпожа Ким Хиобин, кланясь, отвечает, а я вас не знала. Да, меня зовут Пак Юн Ми. Так, говорит Хюбин, обращаясь к своей спутнице. «Можешь пока попить кофе. Сядь, чтобы я тебя видела. Я позову». «Да, госпожа президент», – кланяется в ответ та. «Ты», – поворачивается Хюбин к Хёчжу, – «проследи, чтобы в приемную моего брата отнесли воду». «Будет исполнено», – кланяется Хёнджу. – «и пусть принесут мне меню. Я хочу позавтракать». «Господин Бендетта уже на рабочем месте?» «Пока нет, госпожа президент», – Виновато улыбнувшись, отвечает Хёнджу. «Но я сейчас узнаю. Может быть, господин шеф-повар уже пришел?» Хёчжо кланяется. «Хорошо», — говорит Хюбин и переводит взгляд на Юнми. «Иди за мной», — приказывает она ей. «Я хочу с тобой поговорить».